шестнадцатая глава Как только за Яном закрылась импровизированная дверь, Настя уткнулась в ладони лицом, стараясь сдержать рвущееся наружу рыдание. Если бы он знал, как ей тяжело дались последние минуты, как тяжело было его отпускать, запрятав глубоко внутрь все самые дурные мысли и выровняв дыхание, Настя встала с колен и покачнувшись побрела к огню. Строго выполняя наказ Яна, она несколько часов бездумно бродила по салону, не зная, что делать, чем занять себя до его прихода. До обеда она усердно поддерживала огонь, убралась, профильтровала воду и снова вернулась к вещам погибших. Но даже это не отвлекало. Тысячу раз Настя ловила себя на мысли, что слух напряжен до максимума, мышцы сводят от напряжения, а шея болит от постоянного поглядывания в окна. Откинув в сторону так и не открытый большой коричневый чемодан, Настя подкинула несколько больших веток в огонь, подождала, когда они разгорятся, и быстро натянула куртку. «Прости, Ян, но я так не могу». Прихватив пистолет, Настя натянула перчатки, шапку и выскочила на холод. Мелкий снежок кружился и падал с темного неба. Выдохнув паром, Девушка проследила за оставленными на рыхлом снегу следами мужчины и двинулась по ним. Нога хоть и зажила, но мелкая боль периодически простреливала лодыжку, отчего быстро идти совсем не получалось. Морозный воздух проникал в легкие. Ветер сопок обжигал щеки и обветривал губы. Но это все было мелочи. Настю словно что-то толкало в спину, и уверенность, что она поступает правильно, росла с каждой секундой. Преодолев небольшое расстояние, Настя остановилась, чтобы перевести дыхание и осмотрелась. От самолета до этого места было не очень далеко, а вот сила она потратила значительно. Выдохнув, девушка набрала горст снега, умыла лицо, растопила во рту и проглотила, жалея, что забыла про воду, а потом снова пошла по следам Яна. «Да чтоб тебя понесла нелегкая!» а я? Сиди и жди!» в следующий час Настя шла и громко ругалась. Снега было меньше, но подъем на небольшую гору требовал больших усилий, чем она думала. Снежинки стали крупнее, а ветер сильнее, заставляя временами отворачиваться и идти спиной. Холод, казалось, сковал пальцы ног, а щеки горели пламенем. Подняв на небо глаза, Настя в который раз не смогла промолчать и выругалась. Небо стало еще темнее. Ускорившись, Настя упорно шла вперед, проклиная погоду, снег, холодищу и немного Яна. Остановившись у большой ели, Настя оперлась спиной и запустила руку под куртку, крепко прижимая к ребрам, которые снова заныли при каждом вдохе. Ровно пять минут она дала себе на отдых. Страх и плохое предчувствие били тревогу. Крутой подъем начался после отдыха. Тяжело шагая, пробираясь сквозь густой снег и уже плохо высматривая следы мужчины, Настя стала молиться своими словами. Она просила за него, обещая все отдать, что у нее есть, лишь бы найти Яна, лишь бы он был жив. Остальное было неважно. Верхушка сопки встретила ее диким ветром и обильным снегопадом. Настя оперлась о небольшое дерево рукой и стала всматриваться вдаль и подножие. Но, кроме белой мглы, ничего не было видно. Слезы отчаяния подступали к глазам, а ноги стали подкашиваться от усталости. «Ян!» Настя тихо позвала мужчину, стараясь перевести дыхание, успокоить болезненные удары сердца. Набрав больше воздуха в легкие, она громко прокричала. «Ян! Ян! Ты где?» Ветер тут же подхватывал слова и кидал их за спину девушки. «Ян, прошу, отзовись! Ян!» Настя кричала до хрипоты, останавливаясь, чтобы набрать побольше воздуха и снова кричать вдаль. Оторвавшись от дерева, она подошла к краю, внимательно высматривая любое движение в белоснежном покрывале. Но кроме снега и завывания ветра не было ничего. Девушка опустилась на колени, не замечая, как крупные слезы катились по щекам, оставляя дорожки, к которым прилипали фигурные снежинки. «Ян, пожалуйста!» Дальше идти она боялась. Страх потеряться самой и в конец пропасть сковывал и без того замерзшие конечности. Здесь было идеальное место, с которого было видно далеко вперед, если бы не снег. Терев слезы рукой, Настя поднялась на ноги и замерла. Порыв ветра кинул гор снега в лицо и тихо позвал по имени. Девушка огляделась, снова напрягая слух, стараясь не обращать внимания на завывание ветра, желая снова услышать свое имя. «Ян! Я тут! Ян!» Услышав снова тихий зов, Настя стала определять, откуда он идет. Девушка подошла к краю и, став на колени, снова позвала. «Ян! Ян, прошу, не молчи!» «Настя, уйди от края!» «Ян, родной!» «Черт, как я его не заметила!» Настя смотрела на склон и почти рыдала от радости. В 15 метрах ниже, обнимая одной рукой молодой ель, а ногами упираясь в небольшой булыжник, выпирающий в склоне, Полулежал лежал мужчина, прижимая другую руку к боку. Настя, будь осторожна, склон скользкий. Ян, ты упал? Сам можешь выбраться? Нет, что-то с рукой. Черт, я помогу. Как? Не знаю. Держись, прошу. Настя встала на ноги, но Ян снова позвал ее. Настя? Да. Ты что тут делаешь? Блин, Ян, гуляю. Пойдет? Выпороть бы тебя, но я рад твоей прогулке. Мужчина через силу улыбнулся и прикрыл глаза. Любое движение причиняло дикую пульсирующую боль, заставляя организм тратить силы в два раза больше. В таком положении он находился уже несколько часов, прикидывая в голове возможные варианты выбраться самостоятельно. Но стоило отпустить деревце и сделать шаг в сторону, как тут же терялось равновесие и его тянуло вниз гравитация. Плохая погода еще больше усложняла ситуацию. Из-за снежной пелены совершенно ничего не было видно. Оставалось только гадать, что там внизу. А рисковать впустую я не хотел. Но оставаться здесь верная смерть. Крик Насти показался мужчине благословением. Он тут же позвал девушку, но понял, что она его не слышит. Отпустив ствол, Ян через сильную боль сложил руки в подобие рупора и громко крикнул. Облегчение, что помощь пришла, было недолгим. Поняв, какому риску подвергла себя Настя, Ян нахмурился и пообещал себе, что потом обязательно ее накажут. И даже знал как. Но сейчас она единственная, кто может ему помочь. Ян! Да, Настя. Я скоро. Что ты придумала? Еще не знаю, но я тебя спасу. Настя. Девушка уже хотела отойти от края, но окрик я навернул ее. Что? Настя, не рискуй, иди обратно. С ума сошел, я не брошу тебя. Дурак совсем, лучше с ним умру, но никуда не уйду. Нахмурившись, Настя стала осматриваться вокруг. Исследовать вершину и, вскрикнув от радости, захлопала в ладоши. «Тропа! Она нашла тропу!» «Ян, я скоро приду!» «Что?» «Говорю, что люблю тебя!» И «Я тебя!» Тропа оказалась узкой, блуждающей между деревьями и заваленная снегом. Но это уже было не так страшно. Настя уверенно шагала вниз, поглядывая в правую сторону стремясь не упустить момент, где сможет по максимуму близко приблизиться к Яну. «Ян, я здесь!» «Как ты смогла?» «Здесь что-то похожее на тропу, но я не могу подойти к тебе ближе». «Сейчас!» Ян отпустил деревце и достал из-за пазухи топорик. «Лови! Сруби длинную ветку и протяни мне!» Топорик приземлился в метре от ног девушке. Не растрачивая время, Настя подхватила инструмент и обошла несколько больших сосен, пока не нашла нужную. Она никак не думала, что рубить ветви так сложно. Снег под ветвями больших деревьев редел, не мешая работе, а вот ветер усиливался. «Давай, ну давай, чертова ветка!» Настя, ты как?» «Почти, сейчас!» Наконец ветка поддалась, и она радостно воскликнула. Воткнув в дерево инструмент, Настя подхватила ветку и потащила к Яну. «Тяжелая зараза!» «Ян, сможешь дотянуться?» «Постараюсь. Сама осторожнее». Перчатки порвались, и несколько острых сучков царапали ладони. Настя потащила ветку и, дав себе ровно пять секунд, чтобы перевести дыхание, собрала последние силы и протянула ее Яну. «Хватайся!» В тот же момент Ян отпустил спасительное деревце и, покачнувшись, ухватился за острые иглы обрубленной сосны. «Давай, милая, тяни сильнее!» «Готов?» «Да!» Настя дернула на себя изо всех сил, падая на землю. Ян шагнул на скользкий склон, оттолкнулся и, тихо выматерившись, прыгнул к Насте. «Черт!» «Ян, ты как?» «Нормально!» То, как тихо он это сказал, совсем не убедило девушку. Поднявшись на ноги, она подошла к нему и уже хотела взять за руку, но я остановил. «Не надо. Я повредил руку, когда падал». «Сильно? Не знаю. Давай возвращаться». Настя кивнула и уже хотела предложить помощь, но вовремя остановилась, понимая, что это пока будет лишним. Снег продолжал свое дело укрывая местность толстым пуховым одеялом. Сумерки опускались на землю, а ветер завывал и сносил с веток снеговые шапки. Чтобы не сгинуть в холоде и непогоде, Ян тут же выдвинулся вперед, дав указание Насти четко идти за ним по его следам. С каждым пройденным метром он понимал, что к полной темноте дойти до своего убежища они не успеют. Настя кутала в капюшон и заметно похрамывала с каждым шагом отставая от мужчины. «Мы не успеем». «Что ты сказал?» «Сказал, что мы не успеем. Надо искать привал». «С ума сошел, мы же замерзнем». «Есть варианты?» «Да, идти дальше». Ян лишь покачал головой, тряхивая снег с лица рукой. «Мы не дойдем. Силу обоих уже нет». «Да и ты хромать снова стала. Что с ногой?» Упала на нее неудачно, когда тебя вытягивала. Иди ко мне. Ян притянул к себе девушку и крепко сжал одной рукой. Она, словно маленький замерзший зверек, утонула в его объятиях, уткнувшись носом в шею, впитывая его тепло. Мне нужна будет твоя помощь, сам не справлюсь. Какая? Я выберу место, где мы соорудим шалаш, потом нарубим веток и в нем переждем ночь и непогоду. Хорошо. С неохотой отпустив Яна, Настя отошла и стала ждать команду. Выбрав более-менее ровное место под большим деревом, Ян показал девушке на его ветке и достал топор. Держи ветку у основания, а я буду рубить. Когда уже было совсем темно, последняя большая еловая ветвь легла на каркас шалаша. Постелив несколько колючих веток на землю, Ян жестом пригласил Настю залезать вовнутрь. «Мы же все равно замерзнем!» «Насть, если думать о плохом, то оно и случится. Снимай куртку, садись ко мне и накрывай ею наши ноги. Греться будем телами». Неуверенно кивнув, Настя сняла куртку, села между ног парня и тут же оказалась завернута в его куртку и прижата рукой, а шею обожгло горячее дыхание Яна. «Если мы замерзнем насмерть, то ты просто обязан будешь на мне жениться». «Как же я обожаю твои угрозы!» Жаркие губы прошлись по шее, и Настя довольно выдохнула, откидывая голову на плечо Яну.